Эти предосторожности даже оказались излишними. Толстая голубоглазая блондинка с венгерским паспортом не вызвала вообще никаких подозрений. Ее никто и проверять не стал. Теперь вот стряпает здесь. Одна. Без всякой посторонней помощи. Никто не знает, как она со всем этим справляется. Это настоящее сокровище. Последний островок великой венской и будапештской традиции. Я зачерпнул полную с горкой ложку жареной куриной печенки. Она была пожарена с луком. Хирш засопел. «Не могу стоять!» — заявил он, накладывая солидную порцию печени себе на тарелку. «Последний раз куриная печенка спасла меня от самоубийства». «С шампиньонами или без?» — деловито поинтересовался я. «Без. Зато было много лука». Ты же знаешь из нашего планского катехизиса, жизнь — штука многослойная, и в каждом слое свои прорехи. Обычно прорехи не совпадают, поэтому одни слои как бы поддерживают и затыкают другие. И только когда прорехи совпадают во всех слоях сразу, возникает настоящая угроза жизни. Тогда наступает час беспричинных самоубийств. И у меня однажды такой час был но меня спас запах жареной куриной печенки. Я решил сперва ее съесть, а уж потом покончить счеты с жизнью. Пришлось немного подождать, пока печенка зажарилась. Потом выпил кружку пива. Пиво оказалось недостаточно холодным. Пришлось подождать, пока принесут холодного. А тем временем завязался разговор. Я был жутко голоден и заказал еще одну порцию — Вот так одно на одно и пошло-поехало дальше. Я снова жил. Это не анекдот. Охотно верю. Я уже взялся за ложку, торопясь положить себе вторую порцию печенки. Для профилактики, — объяснил я Хирш, — про запас на случай самоубийства. Хирш оглядел ряды гостей, столпившихся вокруг столов. Мне их так жалко, — тихо проговорил он. Они такие паенькие. Пойдем отсюда. Мне всякий раз не по себе, когда я это вижу. Но далеко уйти мы не успели. По дороге мне попалось на глаза блюдо с венскими шницелями, вкус которых я, признаться, уже почти позабыл. Роберт, остановил я Хирш, ты должен помнить первую заповедь ланского катехизиса. Не дай эмоциям возобладать над аппетитом. При некотором навыке одно совершенно не мешает другому. Это только кажется цинизмом. На самом же деле тут высшая мудрость. Позволь мне отведать этих шницелей. — Давай, только быстро, — расхохотался Хирш. — А то вон госпожа Таненбаум к нам идет. Только тут я увидел надвигающийся на нас фрегат, величавый, стремительный, шуршащий алыми парусами. Полная, крупная и очень радушная дама поспешала к нам, на ходу расплываясь в доброй улыбке. — Господин Хирш, господин Зоммер, — пропыхтела она, — пойдемте со мной, надо взрезать торт шоколадный, вы мне поможете. Я с сожалением глянул на шницель на моей вилке. Хирш перехватил мой взгляд. «Ланский катехизис, параграф десятый», — провозгласил он. «Есть можно все в любом сочетании и в любое время. Значит, и венский шницель с шоколадным тортом». Шоколадный торт был уничтожен довольно скоро. Мне показалось, Станенбаум после этого даже слегка приободрился. «Чем вы сейчас живете, господин Зоммер?» Застенчиво поинтересовался он. Я рассказал ему про свою работу у братьев Сильверов. Это долговременная работа? Нет. Может, ещё недели две и я закончу. Вы в живописи разбираетесь? Не настолько, чтобы ею торговать, но вообще да, что? Я кое-кого знаю, кому нужен в этом деле помощник. Работа примерно на таких же условиях, как у вас сейчас. Без уведомления властей. Как раз то, что вам нужно. Это не к спеху. Позвоните, когда будете знать, с какого дня вы освободитесь. Я смотрел на него, не веря себе. Уже много дней я ломал себе голову над тем, как я буду жить, когда работа у Сильверов кончится. Ведь работать я мог только по черному, нелегально. Такую работу было трудно найти, и она плохо оплачивалась. Я уже свободен, выпалил я. У Сильверов я могу закончить в любой день. Таненбаум замахал руками. Но к чему такая спешка? Если вы позвоните мне через неделю, это будет более чем заблаговременно. Мне надо это еще раз обсудить. — Я бы очень не хотел упустить эту возможность, господин Таненбаум. — Я тоже не хотел бы, чтобы вы ее упустили, — ответил он с улыбкой. — Я ведь за вас поручился. Он встал. — Угощайтесь, прошу вас. Это так радует мою жену и розу нашу кухарку. В одиннадцать у нас еще ужин. Гуляш как раз поспеет. Роза сегодня весь день над ним колдует. Два сорта. Рекомендую Сегицкий. — Он пригласил тебя на гуляш? — спросил Хирш. Я кивнул. — Гуляш здесь готовится в огромных котлах, — пояснил он, — и подается только в узком кругу. А друзья дома еще получают по полному сутку на вынос. Это лучший гуляш во всей Америке, — он внезапно умолк. Видишь, вон ту особу, что уплетает яблочный штрудель, Со сливками так, будто от этого жизнь зависит. Я посмотрел.